Локация 23. Над Солнцем. На фоне черной звездной бездны и разноцветной паутины, сотканной кванком фрегата «Крым», траекториями сотен аппаратов вокруг, космолетов разного класса и тоннажа, станций беспилотных модулей, Солнце выглядело гигантской сферой расплавленного металла, и Поддубный невольно вспомнил земное светило, провожавшее их корабль. Крым с делегацией Каскона стартовал в полдень, но был март, и зимнее солнце, висящее низко над горизонтом, казалось уставшим и похудевшим от голода. В принципе, похудело оно ненамного, но тем не менее люди знали причину, и она действовала на всех угнетающе. К тому же на Земле начались серьезные климатические изменения, грозящие обернуться катастрофой. Думать об этом было тяжело. Ещё тяжелее было организовать раздробленную в политико-психологическом плане структуру цивилизации для отпора неведомому врагу, по-прежнему не желавшему контактировать с людьми. Его комплекс «Дойки солнца» продолжал работать, поглощая миллионы тонн плазмы и тераватой энергии, но как остановить этот процесс не знали ни службы безопасности, ни учёные. Температура атмосферы Земли к этому времени упала всего на десятую долю градуса, однако и этого хватило для изменения климата и возникновения катастрофических природных явлений — ураганов, тайфунов и смерчей. Служба погодного регулирования Земли не справлялась. 12 марта Совет Безопасности ООН после бурных дебатов принял решение нанести боевой удар по солнечным пятнам всеми имеющимися в распоряжении человечества средствами. 13 у Солнца начали концентрироваться боевые флоты Китая, Индии, Африканского Союза, Арабских Эмиратских концессий и экономических объединений США, Европы и Бразилии. Не отставала от них и Россия. По распоряжению Верховного главнокомандующего страны к Солнцу был послан пограничный флот вместе с десятком кораблей Федеральной службы безопасности, в состав которого вошли мощные линкоры и крейсера «Волга», «Урал», «Крым», «Одесса», «Аврора» и «Варяг». Эскадра насчитывала 28 боевых платформ и более тысячи беспилотных модулей, несших на борту не только позитронные бомбы, но и хлопы, генераторы свертки пространства, способные уничтожать астероиды и спутники планет. Всего же объединенный флот цивилизации, собравшийся вместе впервые за все время существования человечества, насчитывал более 300 кораблей и более 30 тысяч беспилотников. Когда фрегат «Крым», на борту которого должны были разместиться руководители российской космической контрразведки, прибыл к «Меркурию», вокруг Солнца образовалась своеобразная паутина, которую пытался подчинить единому центру генсек ООН Пинкисевич. Но он отдавал такие противоречивые распоряжения, что то и дело возникали стычки между командующими флотами, доходившие едва ли не до столкновений. План компании был разработан в Совбезе ООН, его председатель Маргмайер тоже присутствовал среди руководителей коалиции, и по этому плану те или иные корабли должны были занять места над заранее определенными целями и приготовиться к стрельбе. Однако некоторые военачальники хотели занять места поудобнее, выбрав пятна самостоятельно, и в эфире разгорались нешуточные словесные баталии, также грозившие перерасти в обмен ударами. Первыми вскоре поссорились китайцы с японцами, потом китайцы с индийцами, а также иранцы с израильтянами и англичане с немцами, но все инциденты пока обходились без боксерских поединков. Не конфликтовали ни с кем только руководители российских силовых ведомств, бразильских и корейских. После объединения двух Корей, Северной и Южной, в 2037 году это государство смогло с помощью России и Китая добиться самостоятельности, освободившись от патроната бывшего земного гегемона, США, и заняло собственную позицию на мировой арене. Флот у нее был немалый, что позволяло корейцам чувствовать себя уверенно как в экономическом, так и в военном плане. Егор Иванович Поддубный прибыл на борт Крыма на два часа раньше директора Коскона, ставшего председателем ВЧК, и встретил его с маской озабоченности на лице. «Что случилось? Чего я не знаю?» – осведомился Махоничев, проходя вслед за заместителем в пост управления фрегатом. Они устроились в отдельном наблюдательном модуле рубки с креслом для важных персон, нередко появлявшихся на кораблях этого класса. На обоих были неофициальные уники, а кокосы, и лишь шеврончики на рукавах указывали на их ВИП-допуски. Баринов. Баринов на солнцеходе, конкретнее. Кстати, китайцы на своем солнечном кроте намеревались дойти до пятна и найти победителя. Их крот также пропал. Только что сообщили из CIA. CIA. Китайское космическое агентство. Черт! Так вот, наши парни установили, что перед отлетом Баринов имел три встречи с Пинкисевичем, Маргмайером и... Угадайте, с кем еще? Я не экстрасенс. Со своим замом Кольцовым. Махуничев пожевал губами, как бы повторяя фамилию, и уставился на операционный виом, в котором вишневым накалом горело солнце, окруженное цветной сеткой флотов. Перевел посветлевшие глаза на Поддубного. «Ты хочешь сказать, он тоже?» «Так точно. Нам удалось переиллюстрировать переговоры Баринова. Загнав насмерть интеллект его кванка, речь шла о сбросе на какую-то лимбу расходного материала, под которым подразумеваются люди. Лицо директора Каскона затвердело до плотности камня, то есть хозяин комплекса дойки «Улей», как они его называют». Захватывает людей специально и... Зомбирует. Ну, или использует в каких-то своих целях. В таком случае мы, подогнав флот прямиком к солнцу, сами отдаем в руки этому улью расходный материал. Махоничев провел ладонью по лбу. «Срочно объявляем в ВВУК и всем кораблям немедленно отодвинуться на безопасное расстояние!» Поддубный скривил губы. Еще неизвестно, какое расстояние можно считать безопасным. С какого перестали подавать сигналы победитель огня и пограничный корвет? До тысячи. Вот и надо уйти дальше. А для перестраховки — на миллион километров. Если мы объявим ВВУ в одиночестве, нас никто не послушает, тем более, что командует парадом шестерки Улья, Пинкисевич и Маргмайр. Будем действовать самостоятельно. «Я объясню ситуацию Мазину». Егор Иванович кивнул, речь шла о директоре ФСБ. «А ты бери Кольцова. Где он?» «На крейсере «Варяг». Прибыл еще утром с десятью телохранителями». «Кибермехи? С живыми он не дружит», — усмехнулся Поддубный. «Это облегчает задачу захвата». «Справимся. Работаем, Егор». Поддубный кивнул и подошел к находившемуся в своем кресле капитану фрегата, чтобы объяснить ему нюансы предстоящего задания. Операция по захвату замокомиссара прошла без сучка и задоринки. Никто из постороннего контингента из числа находящихся на кораблях специалистов разного рода не догадался, что произошло не считая разве что посвященных в делу капитанов крейсера и фрегата. Объяснив смену траектории движения необходимостью взять на борт еще партию дронов, Крым состыковался с варягом, предварительно обсудив с его капитаном смысл происходящего, и на борт крейсера сошла группа особого назначения Каскона — семь спецназовцев и семь боевых фузмов под командованием майора Твердахлебова плюс под Дубной со своим телохранителем. Крейсер как раз в этот момент начал менять позицию, приближаясь к солнцу по приказу Кольцова, и группа Твердохлебова смогла скрытно переместиться к посту управления кораблем. Так как рубка крейсера являлась особо охраняемым объектом, Кольцов не мог взять с собой всех клевретов и находился там всего с одним кибом, закамуфлированным под живого человека. Остальные псевдолюди и псевдокенгуру расположились в жилой зоне. Сам пост управления охраняли снаружи всего два человека, вооруженные универсалами на плечах. Первым в пост вошел поддубный, взявший на себя руководство операцией. Он спокойно прошел мимо фозмов, не обладавших человеческой мимикой. Она, в общем-то, была и не нужна этим здоровякам. Потом как бы случайно поскользнулся и ухватил ближайшего Киба за руку, заставив обоих отвлечься то час же два нанодрона, следовавшие за Егором Ивановичем, вонзились в спины телохранителей, безошибочно находя их мозги. Дроны взорвались, но не как гранаты, а парализуя квантовые системы защитников мощнейшим ментальным ударом. Они застыли истуканами, и подобный вошел в овальную дверь поста управления. Капитан крейсера Джордан Суровик покосился на него со своего места, но остался сидеть. Поддубный помахал ему рукой и в сопровождении кенгуру направился к углублению в стене рубки, который занимали сейчас заместитель комиссара погранслужбы России Родион Кольцов и его фозмех. Кольцов был широк, массивен, с мощными плечами и неожиданно небольшой головкой, украшенной к тому же фиолетово-огненным петушиным гребнем. Глаза у него были посажены слишком близко к переносице, и на собеседников он смотрел, как снулая рыба, вытащенная на берег. Поддубный остановился за его креслом, мысленно подав команду. «Следите за мной». «Родион Мартович, один вопрос, можно?» Кольцов повернул к нему голову. На нем был кокос, и он мог в любой момент зарастить его, что существенно осложнило бы операцию. «Важный?» «Так точно, у вас минута». «Скажите, какое задание вам выдал Баринов перед тем, как завести солнцеход под удар улья?» Глаза Кольцова взлетели на узкий лоб, чуть ли не под волосы гребня. «Что вы имеете...» «Начали!» — скомандовал Егор Иванович, включая механизм закрытия шлема. Выстрел из сугестра удав не парализовал охранника, но замедлил его реакцию выпущенный в упор на надрон завершил атаку проткнув киберу грудь он застыл еще один разряд его нанес защитник Поддубного. невидимой струей воткнулся в лицо кольцова генерал вздрогнул однако не впал в беспамятство имея мощный вшинник пришлось бить его еще дважды на надронами и просто кулаком по голове что и продемонстрировал егор иванович Последний апперкот нокаутировал Кольцова, едва не проломив ему череп. Поддубный оглянулся на капитана. «Джордан?» «Рубка накрыта зеркалом», — сообщил Суровик бесстрастно. «Отсюда ни с кем связаться помимо нас невозможно». «Спасибо, дружище». Поддубный посмотрел на ворвавшихся в пост управления спецназовцев. «Забирайте его и в его каюту для допроса» под взглядами членов экипажа, умело скрывающими свои чувства, генерала вывезли из рубки на грави-платформе. Через минуту он был доставлен в жилую зону крейсера, и в предоставленной ему каюте остались медики, двое бойцов Поддубного и майор Твердохлёбов. «Дайте линию на Крым», — попросил Егор Иванович капитана, и когда в ухе прозвенел тройной звоночек, доложил директору. «Витас Васильевич, он у нас, всё тихо». «Допросите?» — спросил Махоничев. «Ждите доклада». Поддубный повернулся к медикам. «Как он?» Оба парня, Белобрысый и Чернявый, начали снимать с головы Кольцова лапки системы реанимации. «Через минуту очнется. Он был запрограммирован». «Был?» «Все, что лежало в памяти, переписано». Блондин показал на тележку с приборами. «Можем воспроизвести». «Позже. Останьтесь пока». Медики отошли в сторонку. Кольцов начал подавать признаки жизни. Твердохлёбов посадил его на койку, пошлёпал ладонью по щекам. «Пора просыпаться!» Кольцов вскинул голову, затравленно оглянулся. «Что такое?» «Сама ликвид не сработает?» Поинтересовался Поддубный у медиков. «У него нет этой программы», — ответил брюнет Егор Иванович подошел к заместителю комиссара. «Родион Мартович, нам все известно, поэтому обойдемся без прелюдий. Вас может спасти от трибунала чистосердечное признание, что вы работаете на пришельцев, и одно срочное дело, которое мы сейчас озвучим. Кстати, кто такой этот улей Глаза Кольцова словно обуглились. «Не понимаю, о чем вы!» Поддубный подумал, не хватил бы товарища Кондратий. «Приготовьте удав». Но Кольцов справился с приступом, осознав, что проиграл. По губам пограничника зазмеилась улыбка. «Улей — система интеллекта, которая возникнет в будущем через десять в сотой степени лет». В каюте стало тихо. Переглянувшиеся спецназовцы перевели взгляды на пленника. «Улей из будущего?» Недоверчиво спросил Твердохлёбов. Кольцов поморщился. Почему вас это удивляет? К тому времени Вселенная, благодаря ускоренному расширению, превратится в абсолютную пустоту. Почти. Останутся только редкие фотоны, позитроны и электроны. Откуда в таком случае там возьмется этот улей? Прежде сменится множество поколений разумных существ. Из последних образуется коллективная компьютеризированная нейросеть типа Рой. Может и не одна, не знаю. И та, что сосет Солнце, кинет через время канал на Солнце с целью откачки э субстанции Чего-чего? Насколько я понял, это минус-энтропия, которая, по идее, спасет улей от окончательного распада. Мы думали, он качает плазму, энергию. И энергию тоже, но она не главная. Но Витюлий просто-напросто убивает человечество. Он не понимает, что это случится, если солнце погаснет. Кольцов пожал плечами. Хочет пожить подольше. Твердохлёбов изумлённо глянул на Егора Ивановича. — Кочмар! — Потом будем разбираться, — сказал Поддубный. — Генерал, у нас мало времени. Прежде чем мы поговорим о ситуации, хочу выяснить один вопрос. Баринов знал, что солнцеход будет захвачен ульем. «Вы знаете? Много чего. Тогда или нет?» «Знал. И пошел на суицид, по сути. Нам обещали жизнь. Классного зазомбировал этот приятель», — хмыкнул майор. «Кроме того, мы знаем», — продолжал Поддубный, «зачем улей собрал к солнцу столько кораблей». Но если мы сообщим в эфир причину, нам вряд ли поверят. Нужно, чтобы команду флоту не приближаться к пятнам ближе, чем на тысячу километров, а лучше на десять тысяч, дал ваш главный босс Пинкисевич. «Вы об этом знаете! Мы из Каскона!» — усмехнулся Твердохлёбов. «Пинкисевич не главный». «А кто главный?» — спросил Егор Иванович. Марк Майер, глава совбеза ООН. А Пинкисевич? Его зам по работе с расходным материалом, эм, с персоналом. Надо сделать так, чтобы он отдал приказ. Какой? Начать бомбардировку пятен, пошутил Твердохлёбов. Не надо, ужаснулся Кольцов. Он же всех уничтожит. Кто? Марк Майер. «Улей! Как это?» — в свою очередь удивился Поддубный. «Разве Улей не хочет захватить всех людей на кораблях?» «Да, но если вы намерены бомбить, он уничтожит флот!» — Твердохлебов крякнул. «Вот это я пошутил! Давай по порядку!» — с досадой сказал Поддубный. «В данный момент нам в первую очередь надо отдать приказ флотам отойти от Солнца подальше». «Йозеф мне тоже не поверит. Но вы можете связаться с ним и попросить о личной встрече. Якобы у вас важная информация. Пусть навести варяг». «Он догадается». «Хорошо. Попросите встречи на борту их флагмана». Маргмайер находится на крейсере «Сорос», — сказал Твердохлебов. «Не уверен, что он согласится вас принять». Поддубный наклонился к сидящему на койке Кольцову, глаза его заледенели. «Даю минуту на размышление, генерал. У вас должен быть какой-то экстренный канал для рандеву в особо тревожных случаях. Не скажете?» «Я вас просто фрустирую». Кольцов отшатнулся, ошеломленно глядя ему в глаза. «Что?» Поддубный улыбнулся, вырастил на плече турель «Универсала» и ствол оружия, способного менять виды боеприпасов, глянул в лицо заместителя комиссара. «До трибунала вы не доживете. Гарантирую». Кольцов облизал губы, поерзал, наткнулся еще раз на ледяной взгляд и переменился в лице. «Я могу передать важные материалы. Лично от Баринова». Поддубный кивнул. «Хорошо, работаем». Связаться с бортом Сороса можно и отсюда. Глотните воды и успокойте дыхание. По знаку Егора Ивановича пленнику подали пластик воды. Надеюсь, предупреждать вас о последствиях лишних движений не нужно? Не нужно. Прекрасно. Не говорите долго, только самое необходимое. Четко по делу, что вы через пять минут стартуете к Соросу на спецкатере ООН. Понял. Поддубный кивнул Твердохлебову, и майор включил каютный интерком, вызывая капитана. «Джордан Трофимович, связь с Соросом!» «Вызываю!» — ответил капитан Суровик ровным голосом. Стенной виом каюты протаял в глубину. По нему поплыли геометрические фигурки ожидания. Через несколько секунд вместо них компьютер нарисовал торс и голову человека, сидевшего перед камерой в бело-оранжевом кокосе со знаками различия американского космического агентства. Это был капитан крейсера Сорос, Джеймс Пинкфлойд, о чем любезно подсказала вспыхнувшая ниже вязь букв. «Я генерал Кольцов, заместитель комиссара Погранслужбы России», проговорил Кольцов внушительно. «Будьте добры, Джеймс, соедините меня с господином Маргмайером». Выгревшие брови Пинк-Флойда приподнялись, и Кольцов добавил, упреждая вопрос. «Важное персональное послание! Код ВВУ!» На лице капитана крейсера отразилось сомнение, но возражать он не стал. Спустя минуту вместо головы капитана появилась голова Маргмайера, лицо которого было изрезано морщинами и украшено губами-лезвиями. «Родион, э, в чем дело?» — говорил Маргмайер по-немецки. «Нужно встретиться», — сказал Кольцов с нажимом. «Позже». «Нет, перед атакой. Срочно!» Маргмайер нахмурился. «Вы с ума сошли! У меня пакет особого режима от Баринова. Велено передать вам лично». Председатель совбеза ООН пожевал губами, изучая лицо генерала. Помедлил. «Что там? Не знаю, босс». Могу лишь предположить, что мой шеф лично беседовал с... координатором. «Пинкесевичем!» — презрительно осведомился Маргмайер. «Господином У!» Губы Маргмайера сошлись в линию. «Щит! Почему я об этом не знаю?» Баринов велел отдать материалы перед атакой. «Щит!» — повторил глава совбеза ООН. «Мы должны уже подходить к лимбам!» «Задержите спуск!» «Я буду у вас через 10 минут!» Маргмай раскалился, сделал глоток из появившегося у губ стакана, сказал, как выстрелил. «Жду!» Связь прервалась. Кольцов посмотрел на Поддубного, жалко улыбнулся. Лоб его заблестел от пота. «Я сделал!» «Трибунал это учтет!» Пообещал Поддубный, поворачиваясь к выходу из каюты. «Игорь, сажайте его в катер!» «Полетим втроем». «Есть!» — козырнул Твердохлебов.